Владислав Конюшевский. Боевой, 1918 год. Камбрик. Глава первая. Опираясь на деревянный брус, закрепленный поперек двери теплушки, я слушал ставший уже привычным редкий перестук колес, разглядывая чинно проплывающие мимо пейзажи. Тем более, что неинтересная степь уже закончилась, и пошло разнообразие. То роща, то поля, то речка, то виднеющаяся вдалеке деревня. Да и просто стоять вот так, ловя лицом не сильный встречный ветерок, было приятно. Но правда, до тех пор, пока паровозный дым не начнет задувать в вагон. Тогда все окрестная пастераль моментально приобретает кислый едкий привкус сгоревших в топке дров. И двери лучше прикрыть, зафиксировав веревкой, оставив узкую щель. А то теплушка может быстро превратиться в газенваген. Хотя сам вагон нам достался, можно сказать, со всеми удобствами. Не просто, где 40 человек или 8 лошадей, а прямо-таки люкс. Треть пространства была отгорожена дощатой перегородкой с дверью. Там были установлены нары и печка-буржуйка. В дальнем углу присутствовала дырка в полу для отправления естественных надобностей. Что еще нужно для полного счастья? Только если воды на станции набрать. И самое главное, нет той толчьи, что происходит в пассажирских вагонах поезда. Правда, буквально на каждой крупной станции приходилось закрывать двери, пытаясь отсечь поток желающих проехать по железке. А то поначалу к нам пару раз пытались влезть какие-то хмурые мужики с огромными мешками. И не просто влезть, а еще и права покачать. Лишь сунутый поднос ствол заставлял глухоматерящихся карабинников убраться. Хотя в Ростове мне предлагали для путешествия вагон какого-то из великих князей, с бархатом, медью и позолотой внутри, но к нему прилагалось два услужливых проводника, поэтому пришлось заявить, что у меня с собой лошади, в связи с чем царские апартаменты исключаются. Вот и получил сию теплушку. Только не надо думать, что я внезапно проникся идеями равноправия и движимой аскетизмом. С негодованием отказался от комфортной роскоши. Хрен вы угадали. Меня напрягали те самые улыбчивые проводники. А я с момента получения телеграммы от в Рио председателя СНК не доверяю никому, кроме своих парней. Просто если у кого-то хватило ума и возможностей сотворить липу на таком верху, то неизвестно, чего от них вообще ожидать можно. Поэтому зачем мне нужны возможные шпионы под боком? Дело в том, что вроде бы совершенно нормальная правительственная телеграмма была отправлена без необходимых меток. Для того месяца и того дня в настоящем послании должно присутствовать слово «звезда» в любом контексте и точка запятой в конце. Их не было, а значит, телеграмму послал Нежилин. При посторонних ей не показала вида, что, хм, несколько взволнован, но уже в расположении батальона выложил свои сомнения мужикам. Комиссар моментально упал на измену и, переполошившись, вообще настоятельно рекомендовал никуда не ехать. От избытка чувств нахватавшийся морского сленга Лапин выдал «Твою мать!» Клиус через колено в центр мирового равновесия. Да ты, дани После чего, немного придя в себя, слегка поуменьшил экспрессию. «Ты совсем ее...» ю... «В смысле, с ума сошел?» «Не понимаешь, чем это закончится?» «Тебя же просто убьют!» «Ведь мы даже не знаем, на каком уровне произошло предательство, и кто это тебя таким хитрым способом выманивает!» Примкнувший к нему буденный еще тот знаток. Обсценные лексике уважительно кивавшие во время комиссарского спича, тут же орально поддержал однополчанина. При этом будущий маршал внес некий конструктив, добавив в витиеватые обороты не просто предостережения от поездки, а настаивая на немедленном подключении к делу чекистов. а Выслушав коллег, я ухмыльнулся. «Ну, так уж и не знаем. А если подумать...» Кому мы буквально на медне оттоптали нежные демократические гениталии?» Кузьма, пару раз мигнув, тряхнул головой, ошарашенно произнеся. «Да нет, не может быть. Это же наши товарищи. Неужели они посмели?» «Но зачем?» Я фыркнул. «Что за женские вопросы? Зачем?» «Просто граждане из военной позиции получив послание от своих людей о том, что произошло в батальоне?» Подняли волну. Ведь их делегатов чуть не шлепнули, а Донна Роза так вообще под вышкой ходит. В плену, можно сказать. А вот в товарищах говно и вскипело, после чего они пошли на подлог, направив нам фальшивое сообщение. «Зачем?» «Да просто. Ведь надавить на меня можно только через Жилина, а надавить не получится». так как он их сам не переваривает. Плюс у нас на руках есть решение трибунала. Но вот если меня в Москве арестовать, то чуры можно будет легко обменять на розу. Или даже не сразу менять, а до начала тоже засунуть под трибунал, но уже состоящий из своих людей. Семен пожал плечами. «Тогда вообще не вижу смысла так рисковать. Я же говорю, подключить чекистов...» и послать телеграмму товарищу жилину пусть они разбираются махнув рукой я злобно ответил они там уже разбирались долго разбирались дискуссии земля договориться пытались без толку и ладно бы если эти теоретики просто в своем котле варились хрен бы на них но ведь они войска агитаторов засылают вот в чем проблема Поэтому считаю, что подобные начинания надо давить в зародыши. И вот эта телеграмма, а также факт возможной попытки ареста легендарного комбата, мне развежет руки. В общем, как говорил один веселый человек, сядут усе. Комиссар, задумавшись, выразил сомнение. А вдруг это не они? Вдруг это вообще белики? Или еще кто? Придав саркастичности взгляду, я отбил выпад. «Угу, ты еще скажи немцы». Не е, -е. печенкой чую, что это наши товарищи постарались». Да и по времени подходит. Та сладкая парочка в коже как раз успела добраться до Ростова и дать паническое сообщение. Вот их руководство и приняло меры. Тут я вспылил «Бео-мать, мудаки, сыкливые!» «Значит, решили, пока руководство не в курсе, пропихнуть свои идеи». А когда поняли, что это не просто не получилось, а они знатно обосрались, начали дергаться и усугублять. Буденный, выслушав меня, нахмурился. И, потрогав остатки былой роскоши над верхней губой, решительно сказал. «Я с тобой поеду». Пришлось возражать. «Нет, ты за старшего остаешься. Поедем мы с Бергом». И, предупреждая, готового вскинуться лапина, продолжил. Для всех едут только двое. С торжественными проводами и маханием платочками. А автоматчики охраны через наших контрабандистов наймут какой нибудь суденышко и поплывут отдельно. В Таганроге встретимся. Просто есть у меня подозрение, что в Крыму наверняка присутствуют люди из оппозиции, которые должны проследить за Чуром. Проследить и доложить своим что да как. и не надо делать большие глаза. Не зря же Григоращенко на трибунале напомнил, что еще четыре месяца назад наши матросики такими же долбанутыми были. В общем, мужиков я убедил, удалось даже отбиться от их требований взять с собой побольше людей. Смысла в этом не было, так как 11 автоматов на ближней дистанции, если надо, создадут такой вал огня, который местным и не снился А потом мы вдвоем загрузились на корабль. Парни же поплыли, хм, не поплыли, а пошли в Таганрог на нанятой Филюге. Оттуда в одном поезде, но раздельно, добрались до Ростова. И теперь я парней, смеясь, называл лошадями, так как военной администрации города затребовал теплушку, аргументируя требования именно наличием у меня четвероногого транспорта. Ну а дальше просто дело техники. Автоматчики тайно проникли в вагон, двери прикрыли, и вот мы уже второй день в пути. Пока я курил, ребята организовали перекус. Тронувший меня за плечо Чиндиев отвлек от медитативного процесса созерцания. «Командир, пошло и кушат!» «Да-да, оставить Абрека в Севастополе не получилось». На магу не действовали никакие аргументы. Хитрый чех за это время обеспечил самыми разнообразными ништяками весь свой аул. Там, по-моему, и на ближайшие окрестности хватило. Поэтому считался в горах весьма уважаемым человеком. Прямо как в той песне. «То фик и отважный, потому что деньга накопил». Хотя, в отличие от фольклорного Тофика, смелости Магомеду реально не занимать. Да и польза от него вроде и незаметная, но вполне ощутимая. Поэтому жестко приказывать оставаться в расположении не стал. Просто пояснил, что в Москве нам точно никакие трофеи не светят. Что у нас, скорее всего, получится исключительно карательный рейд. Ночи Индиев отреагировал в своей неожиданной манере. Наказать тех, кто над Шуракос осмотрел. Это хорошо. Точно надо с тобой, Иду. Твой враг, мой враг. а Вот и вышло, что в столицу у нас едет в общей сложности 15 человек. Все входили в подразделение охраны, причем каждый отобран лично и скрупулезно. Мне ведь с этими ребятами очень долго, как я надеюсь, по всему земному шару таскаться». Поэтому при вербовке учитывалось все, и общая авантюрность характера и привычка держать язык за зубами, и решительность действий в сложной обстановке, и умение работать как в группе, так и в одиночку. Да там все качества перечислять запаришься. Но самое интересное, тут уж я сильно постарался, что парни даже в нашей пропитанной самой различной агитацией атмосфере оставались достаточно аполитичными. даже где-то циничными. Однозначно присутствовала личная преданность командира, а вот в остальном для ребят своими могли быть и офицеры боец красного отряда, и простой обыватель. То есть при общении с людьми они смотрели не на классовую принадлежность, а на суть человека. Хотя в каждом из бойцов эта жилка «жить и судить об окружающих по справедливости» изначально присутствовала. Вот тот же Фёдор Потапов с Демидом Носовым и остальными приятелями-дембелями пришли на помощь практически незнакомому человеку, помогая мне завалить охреневших от безнаказанности анархистов на станции. Но, наверное, надо представить всех. Помимо Берга, Потапова и Носова было ещё трое студентов – Михаил Федосов, Алексей Журба и Дмитрий Потоцкий. При этом вся троица из Киевского политеха – Фидосов с механического отделения, а Журба с Потоцким с инженерного – свалили из Киева к родителям в Ростов, когда не братья объявили о создании своей республики. Точнее, когда на небольшом митинге в институте схлестнулись с апологетами идеи украинства, где в бурной дискуссии и доказали их неправоту. поновве собрав зубы с полом мрачно пообещали устроить месть Студенты, не став дожидаться осуществления обещанного тем более что националисты просто избиением бы не ограничились покинули город потом уже в ростове наслушавшись о моих выступлех записались в батальон а где я их и приметил парни от орви до да выбрось Как их за все художества раньше не выперли из института, не представляю. А может потому, что они при всем своем бардачном отношении к жизни, чем сильно напоминали современных мне студиозов, были очень грамотными ребятами. Во всяком случае, уже сейчас хлопцы советом и руками активно помогали в модернизации нашей техники при работе на заводе. В ближниках охраны присутствовал и бывший офицер. Подпоручик из «Драгун» Андрей Василенко. Виртуоз сабельного боя, у которого и мне было незазорно поучиться владению длинноклинковым оружием. А то с ножами давно могу обращаться, но вот с саблями как-то не приходилось. Два маримана-сигнальщика Вячеслав Соболев с Иваном Кутиковым тоже пришлись в тему. Сильные и ловкие будто пришли не железных коробок. а с парусного флота, где постоянно по вантам бегать надо. При этом Кутиков без всяких модификаций обладал ночным зрением, почти не уступающим моему. Еще была пара крестьянских парубков из казачьих станиц лег Пузякин в худой и длинной парняга с широкими, словно лопата, ладонями и шустрой, словно капелька ртути Богдан Ерема. Если что, Ерема — это фамилия. ну а завершали чертовую дюжину борис и влеев рукастый паренек с путиловского которого я выделил среди пришедших к нам людей лапина и сергей приштин в девичестве соломон рубинчик дважды угнетенный серега получил это прозвище потому как относился к выкрестам папа его исходя из каких то внутренних убеждений внезапно решил сменить веру и забив натурру перекинулся в православие. Вот и получилось, что их семью сначала гоняли в местечке за превращение в иудеев, а потом после переезда их же гоняли в городе, оно уже как жидов. В результате чего Сергей вырос крепким, дречливым, но не сломленным. У человека был один минус. К евреям Приштин относился просто с огромным предубеждением, но умел сдерживать порывы души. поэтому прижился. Что еще сказать за охрану? С ними я дополнительно занимался практически каждый день, и бойцы получились огонь. А главное, мы все как-то даже мыслили на одной волне, что в целом тоже сильно способствовало душевному равновесию. Нет, у меня все подчиненные в батальоне просто орлы, только вот за ними, как и за любыми солдатами, Надо постоянно присматривать, дабы чего не учудили. Но это вполне понятно и привычно. У нас в Афгане с личным составом та же фигня происходила. Нет, не в бою. Там косяков практически не случалось, зато по возвращении в расположение. Толпа молодых мужиков, пусть даже в умат, уставшая после выхода, способна на такие выходки, что уму непостижимо. «Не зря, говоря, солдаты — те же дети, только с большими членами. Вот мы и куролесили, доводя своих офицеров до седых волос. Разумеется, ненарочно, а вследствие отсутствия мозгов и присутствия огромного шила в заднице. Но с десятком охраны все получалось несколько по-другому. С ними взаимоотношения строились словно с офицерской группой спецназа. Нет, и они учудить могут». но в меньшей степени и с гораздо меньшей частотой. Во всяком случае, окоп для стрельбы стоя с лошади рыли всего два раза. Поэтому сейчас, принимая у хозяйственного Богдана тарелку, я кивнул и, усевшись на нары, отдал должное каши Пока ел состав очередной раз, остановился, выглянувший в дверь журба оповестил. Опять на семафоре встали и, цыкнув зубом, добавил Когда только доедем? Это же не езда, а ерзанье. Каждые полчаса останавливаемся. Тут он прав. Вот эти дерг, вагон, блям, сепка уже достали. А с другой стороны, хорошо, что вообще доехали. А то вчера сказали, что с путями что-то случилось, и мы из-за этого ушли на другую ветку. Поэтому прибытие будет не на Казанский, а на Брянский вокзал. Но это все белочи. «Главное, едем!» С удовольствием потянувшись, я ответил. «Да вон, похоже, окраины уже видны, так что скоро на месте будем». После чего, подхватив оставшиеся полбулки хлеба и, отпластав кусок от шмата сала, спрыгнул с теплушки на насыпь. Похрустывая редким гравием, прошел вперед до пассажирского вагона и, повернувшись к нему спиной, ударил каблуком по угольному ящику. «Эй, сова! Открывай! Медведь пришел!» В ответ тишина, но я не успокаивался. «Мурзилки не тупите! Паровоз скоро поедет, а вы без шамовки останетесь. У меня тут хлеб белый с салом». Под вагоном зашибрушало, и на свет божий появилась перемазанная угольной пылью мордаха пацана лет двенадцати. Он недоверчиво окинул меня взглядом, но заметив продукты в руках. — прищурил глаз. — Чего это, это ты, дядька, нас словно голубей подманиваешь? Али еды у тебя завались, али жалостливый такой? Я мотнул головой. — Нет, дело есть. А это? Качнув в руке булкой, продолжил. — Задаток. Мальчишка появился весь, и унюхав запах сала, а глотнув, деловид спросил. — Чё надоть? — так мы сразу скажу. — Что у нас? Садомед в нема. Но ежели на треме постоять надоть то мы завсегда. Пришлось успокоить. Бугры не интересуют. Примечание. Одно из жаргонных названий гомосексуалистов в начале века. Конец примечания. А надо, чтобы вы, когда поезд на вокзал приедет, посмотрели, кто в наш вагон зайти захочет. Ну и нам рассказали. Мурзилка тряхнул головой. «Не понял. А сам ты чё? Глаза закроете, чтоб их не видать?» «Нет, мы раньше выйдем. Ну а вы глянете, кто на вокзале в теплушку ломиться станет. И если получится проследить, куда они потом пойдут, то помимо жратвы, еще и деньгами накинут. Сколько? Десять рублей дам». Беспризорник шмыгнул, вытерев нос рукавом и показав в улыбке. Контрастно белый на черной физиономии зубы ответил. Вот теперь еще понял. А ежели не получится проследить? Я пожал плечами. Тогда только два фунта белого хлеба и фунт сала. Мы вас ждать на площади будем. С той стороны, где башня с часами. Знаешь, где это? Собеседник утвердительно кивнул. Знаю. Ну ладно, заметано. Только мы ситный с салом вперед. Сунул ему задаток, но мелкий прохиндей попробовал возмутиться. и «Э, все договоренное давай! А вот десять рублев потома!» Я ехидно ухмыльнулся. «Лохов на рынке поищи. Сладишь дело, тогда и рассчитаемся». Ничуть не расстроившийся пацан хмыкнул. «Ну и ладноть. Долго вас ждать-то?» В этот момент паровоз свистнул, и я торопливо ответил. «Давай грузись обратно». А когда Мелкий нырнул на свое место, добавил «Ждать недолго, всяко-разно, не больше часа». После чего, дождавшись, когда мимо начнет проплывать наш теплушка, заскочил внутрь.